Трое и один. На острове Суматра жил один бедный крестьянин. На маленьком клочке его земли росло одно единственное банановое дерево. Однажды мимо хижины этого бедняка проходили три путника. Монах Лекарь и ростовщик. Первым увидел банановое дерево ростовщик. И он сказал своим спутникам так. «Нас трое, а крестьянин один. Как может он помешать нам лакомиться его бананами?» И нечестные люди стали, как ни в чем не бывало, поедать на глазах крестьянина плоды с его единственного дерева. «Что вы делаете, почтенные господа?» — закричал в отчаянии бедняк. «Это же мои бананы!» «Ну и что из того, что твои?» — спросил нагло монах. «Они нам пришлись по вкусу, вот мы их и едим», — добавил лекарь. «И не мешай нам, а не то тебе придется плохо», — пригрозил ростовщик. «Их трое, а я один», — подумал крестьянин. «Силою мне с ними не совладать. Но не буду же я спокойно смотреть, как они хозяйничают на моей земле». И, обратившись к незваным гостям, он сказал. «Великая честь видеть в своем доме служителя неба и знаменитого лекаря. Но я поражен, что с вами находится такой презренный человек, как этот ростовщик. Смотрите, сколь он жаден. Пока вы срываете один банан, он срывает пять, да еще самых спелых». Тогда монах воскликнул в негодовании. «Прожорливый ростовщик, ты проявил непочтительность к служителю неба. «Убирайся отсюда, пока мы не расправились с тобой!» «Их трое, а я один», — подумал в страхе ростовщик и поспешил исчезнуть. Монах же и лекарь по-прежнему продолжали срывать с дерева бананы. Тогда крестьянин обратился к лекарю с такими словами. «Не сердитесь на меня, почтенный господин, но мне кажется, что ваша наука не в силах исцелить человеческий недуг». «Что ты понимаешь мои моей науке, невежда?» Множество людей выздоровело благодаря моим советам. А я думаю, что они выздоровели, потому что так угодно было небу. Причем здесь небо? Лечу людей я, а не небо. Что ты говоришь, нечестивец? Возмутился монах. Ты посмел усомниться в могуществе неба? Святой отец, он оскорбил небо! Воскликнул вслед за монахом крестьянин. «Великий грех — находиться рядом с таким нечестивцем!» «Сгинь с моих глаз сейчас же!» — завопил монах. «Их двое, а я один», — подумал лекарь и, забыв о бананах, бросился бежать. Когда крестьянин и монах остались один на один, крестьянин спросил монаха. «О, ты, изучивший многие священные законы! Скажи, не запрещают ли эти законы присваивать имущество других?» «Да, это так», — подтвердил монах. «Тогда почему же ты пожираешь бананы, которые не принадлежат тебе?» Пока монах думал, что ему ответить, крестьянин взял увесистую палку и, указав монаху на дорогу, сказал «Ступай своим путем, святой отец, и впредь даже близко не подходи к моему дереву». Монах покосился на увесистую палку в руках крестьянина и поспешил прочь. «Так находчивый крестьянин!» избавился от непрошенных гостей.